понижается. это интонация конца предложения повышение голоса в конце предложения показывает, что предложение не закончено не завершено. Интонация конца предложения это опознавательный признак для определения границ предложения и постановки знаков завершения. в конце предложения обычно ставится точка вопросительный знак или восклицательный знак. Пунктограмма номер один. Грамматическая основа предложения может состоять из двух главных членов, подлежащего и сказуемого. Например, листья, подлежащие, падают, сказуемые, но может состоять из одного главного члена, подлежащего, утро или сказуемого, например, рассвело незаметно. Если составляется схема членов предложения, то вначале выписываются главные члены: грамматическая основа предложения, подлежащие исказуемые. Затем по вопросам от подлежащего и сказуемого разбираются второстепенные члены предложения. Они записываются под теми главными, к которым относятся. Те слова к которым нельзя поставить вопрос, не являются членами предложения. Предлоги не являются самостоятельными членами предложения и разбираются вместе с теми частями речи, к которым относятся. Предложение. Сухие листья тихо падают на землю. Грамматическая основа этого предложения – листья падают. Листья. Какие? Сухие – это определение, относится к подлежащему. Падают как? Тихо. Падают куда? На землю.